Глава 8. Первое, что я сделал после того, как переоделся, это побежал к наставнику. Пусть у меня и ломило всё тело, а внутренности самопроизвольно сжимались, я решил не откладывать важные вопросы в долгий ящик. Если кто-нибудь из знает ответ на данный вопрос, И может дать максимально правдивый ответ, так это он. Наставник как ни странно был в зале. Он сидел на своём любимом месте и пил чай. Солнце уже стремилось к закату, а он всё ещё находился на месте и ждал меня. "Здравствуйте, наставник", крикнул я с порога и поклонился, после чего чуть ли не бегом подбежал к нему. — Здоровались уже, — спокойно ответил он. — Как самочувствие? Ты сбежал из больничного крыла или отпустили? — Фух, судя по всему, он в курсе. Не придется рассказывать, и можно будет перейти непосредственно к сути. — Самочувствие так себе. От травы вылили. Я ее не сильно наглотался, и отпустили. Сказали, что все хорошо, — затараторил я. — Наставник, у меня к вам вопрос. — Сто отжиманий! — вместо ожидаемого разрешения услышал я. — Ну, наставник! — воскликнул я и попытался избежать нечестного наказания. — Я только из целительного крыла! — Сто двадцать! перечеркнул мои возражения Е. Лунь. «Спешишь непонятно куда, тараторишь!» Стал загибать он пальцы. «Наставника не уважаешь, не даешь ему вопрос задать». Ну и тренировку пропустил, нагрузку не получил, организм наверняка страдает. Я вместо ответа стал молча отжиматься. «Наставника я точно не переспорю. Метод, по которому нужно, не задумываясь, выполнять его команды, позволит мне быстрее дойти до так необходимого вопроса, нежели спор. Это я узнал давно. Но если буду спорить, то он еще и лекцию прочитает о дисциплине и самодисциплине». «Да и к тому же», — продолжал учитель, — Ло полгода назад чем-то отравился, когда был в городе. Так вот, его, несмотря на то, что симптомы болезни и боли убрали за полчаса, ещё оставили на пару дней отлёживаться. Если же тебя выпустили, то это значит одно: здоров, угрозы жизни нет. К тому же твоё камантоку Здесь только помощник. Это нам старикам нужно меньше двигаться, а у тебя молодого кровь по организму пробежится, гадость выйдет с потом, и завтра вообще будешь готов работать как прежде. Я не отвечал, только методично отжимался, стараясь беречь дыхание и считать отжимания. Поначалу было очень тяжело. Но постепенно организм разогревался, и последние давались легче. Дыхание все равно сбилось, а меня бросило в пот. Раньше такого не было. Вот что значит ослабленный отравлением организм. — На, пей! — протянул мне учитель пялку с горячим чаем. — Хороший чай никогда не повредит. пришлось терпеть. Сейчас я должен был молча пить чай, пытаясь ощутить его нотки. Это оказался обычный зелёный чай. Не очень сильный, заварка была слабая, то, что мне нужно. Пил маленькими глотками, по чуть-чуть. Он был очень горячий. Меня бросило в пот повторно. Едва я допил одну чашку, как наставник налил мне ещё одну. Пришлось смириться и выпить всё. Желудок был пустой после недавних процедур и с удовольствием принимал в себя этот напиток. Сам не заметил, как расслабился. Поза изменилась, нагрузка на ослабленное тело исчезла. С каждым выпитым глотком ко мне приходило спокойствие. Рядом с учителем тлела ароматическая палочка со вкусом ромашки. Одна пиалка была около 250 мг. Я лунь пил только из таких, не признавая ничего другого, и нас приучил к этому. Поэтому пил я достаточно долго, никак не стараясь сократить время и допить быстрее. Едва я отставил пиалку, как наставник отставил свою. Он достаточно хорош во всем, что касается чая. Истинный любитель пьет самые недорогие сорта хорошего чая, но чайные традиции нет. Ублюдет все. Рассказывай с самого начала, С чувством, с толком, с расстановкой. Никто тебя не гонит. Все вопросы задашь потом, Сказал он мне. И я начал с самого начала, С самого, что ни на есть. После того, как ушел с утренней тренировки, И до момента, как поговорил с клановым безопасником, наставник слушал меня внимательно, не перебивая. Я рассказал ему всё, что было, ничего не скрывая, помогло спокойствие и понимание ситуации, в которой я был. Всё же между мной и наставником были доверительные отношения, что также сыграло свою роль с ним Всё было немного проще. И вот тогда он сказал мне, что теперь у меня будет наложница. И теперь я не знаю, что делать. Я спасала её не для того, чтобы это была наложница, а потому что она нуждалась в помощи. Мне такая наложница и даром мне нужна. воскликнула я, заканчивая монолог. Ялунь сидел неподвижно и смотрел вдаль, мимо меня. Солнце уже наполовину опустилось за горизонт, и его большая тень закрывала собой стол, не давая посмотреть, что творится на столе, и только две ароматизированные палочки тлели, и от пролетающего ветерка их кончики светились более ярко. А Почему, собственно, ты этого не хочешь? После недолгого молчания спросил наставник. Да я уже говорил, начал я, но был перебит. Да я понял. Понял. Это одна из причин. Я и услышал, и мне всё понятно. А ещё есть? Немного подумав, я всё же ответил то, что было у меня в душе. С того, что спасённая жизнь не стоит того, чтобы со мной делить постель. Это неправильно. Чувствуешь себя немного грязным, несмотря на то, что мне нравятся девушки, даже некоторые снятся, это не значит, что я буду пользоваться тем, что просто спас ей жизнь. Такая плата не для меня. Чувствовать вожделение и использовать кого-то против воли мне не нравится. Поднимается чувство брезгливости. Все-таки я иногда забываю, что ты не китаец, что в тебе нет того менталитета и взгляда, который есть у меня или даже у Ло с боем, Уверен, они бы и не восприняли ситуацию в таком ключе, как ты. У каждого из нас не возникло бы и капли сомнения в правильности ситуации. Парни бы даже порадовались. Я удивленно посмотрел на него. Неужели они такие похотливые? Парни хоть и старались, и явно были не глупы. но я все же был о них более высокого мнения. Да, даже жизнь во дворце накладывала на них определенные критерии в поведении и общении с другими людьми. — А ты не кривись! — Хе-хе, не кривись! — отозвался на мои гримасы как-то по-домашнему и даже ласково наставник. — Это ты у нас, клановый! А мы потомки крестьян, и обычные люди, простолюдины, и мы воины. Боевые искусства для нас всего лишь работа. Я убивал за клан, а им ещё только предстоит это делать. И нет в этом ничего позорного. Они будут принимать за это плату в виде денег и определённо точно жадятся. Сейчас им нужно пройти долгий путь, который ты получил по праву рождения. Ты одет, обут, над головой у тебя крыша, и в тарелке всегда свежая рыба и рис. У тебя есть возможность учиться и развиваться, так что ты должен помнить, кто ты есть, но не забывать, что рядом обычные люди, которые нуждаются в кое-чём. более материальным в своих делах и поступках чтобы чувствовать себя успешным нужно не раз и не два добиваться чего-то самому а ещё более нужно получить награду за свои труды мало того нужно хоть слово хорошее услышать и это не была бы награда Это была бы ноша и большая ответственность. Та же наложница – это, скорее, личный слуга, особенно для таких простых людей, как мы. Долг жизни – не зря его так называют. На Востоке у него более широкое понятие. Человек, который спас другому жизнь, несет за него большую ответственность. и перед собой, и перед людьми. Он переписал лист жизни человека, изменил его путь, и теперь только он вправе рисовать по этому полотну жизни. Очень сложно остаться таким же человеком, когда в твоем распоряжении появляется чужая жизнь. И теперь этот твой человек, человека, а он должен быть обут и одет, причем красиво и добротно. От его слов, поведения и поступков будут оценивать и тебя. В таких отношениях есть большая доля доверительности, такие отношения очень важны для каждого, у кого они есть, и нет большего блага, чем найти вот этого. такого человека, которого понимаешь с полуслова. Ты понимаешь, к чему я веду? спросил меня наставник. Вроде да, задумчиво ответил я. Вы считаете, я могу доверять такому человеку? Чисто гипотетически спросил я. Он наверняка меня ненавидит. из-за то, что он не растался с жизнью там на месте, и из-за то, что стал моим человеком. Да нет, что ты? Засмеялся Елунь. Никто тебя не ненавидит. Ты преувеличиваешь. Причём зрядно. У тебя, как и у всех, есть почитатели, и есть те, кто тебя недолюбливает. Открытой ненависти ты не заслуживаешь. У тебя не может быть таких проблем и врагов просто потому, что ты слишком молод и ещё не успел перейти никому дорогу. Тебя многие не любят, и в этом виновато твоё поведение, и ты сам. Я удивлённо поднял брови. До сих пор наставник не говорил мне ничего более откровенного. Да-да, продолжил он, отреагировав на мою гримассу. Твоё состояние вечно злого и зацикленного на себе подростка прошло. Именно сейчас тебя можно назвать юношей. Уверен, после того, как спасённая узнает тебя немного получше, она сильно удивится. Общественное мнение и то, как ты ведёшь себя при незнакомых людях, создают некую предвзятость. Я вёл себя неправильно? спросил я его. Больше мне нечего было сказать. Странно было то, что Елунь никогда меня не щадил. И в отличие от многих простолюдинов мог сказать мне именно то, что думает, не стесняясь. Всегда такой прямолинейный. Сейчас он сказал то, о чём молчал раньше. Нет, неправильное это, неподходящее слово. Он улыбнулся: "Нет. Ты вёл себя так, Как должен вести себя ребёнок, попавший в твою ситуацию. Мне кажется, что этот тяжёлый период для тебя закончился. Теперь ты можешь поднять голову и посмотреть, что же происходит вокруг. Можешь оценить своим взрослым, зрелым взглядом. Мыслей в голове было много, как и вопросов. Я не знала, о чём же говорить в первую очередь. То, что моё поведение раньше было менее адекватное, чем сейчас, понимаю даже я сам. Кои какие аспекты поведения, конечно, придётся забыть и начать вести себя по-другому и быть немножечко проще. Но самое главное проблема заключается в том, что я не знаю, что же мне нужно делать с спасённой. Быть ответственным за чужую жизнь это немного не то, что я хочу. Ведь ей вправду придётся учить всему, что нужно знать хорошей слуге, заботиться, ведь иначе мой авторитет упадёт. А ведь мне самому Не помешала бы чья-то забота, помимо заботы старого Елуня. Что же мне делать, с чего начать? Кое-что я знаю из уроков. По крайней мере, о том, как работать со слугой. Я знаю и не собираюсь никого обижать и унижать. Наверное, это самое главное. И что же мне делать? Задал я самый подходящий вопрос в моей ситуации. Что бы вы мне посоветовали? Елунь ответил сразу, будто бы только и ждал этого вопроса. Ну, точно скажу. Не спеши. Ты вытянул билет, осталось понять, хороший он или плохой. Мне сказали, что это кто-то из слуг, но что она там делала, почему всё так закончилось, никто не знает. В любом случае не спеши делать выводы по поводу данного вопроса. Обдумывай со всех сторон плюсы и минусы. Посоветуйся с кем-нибудь из клановых, если у кого-то из них есть слуга, Они расскажут, как правильно это должно быть организовано. А как только узнаешь эту информацию и взвестишь со всех сторон, подходи, обсудим. А сейчас спать иди. Организм прошел через стресс, и ему нужен отдых. Договорились? Да, конечно, с облегчением сказал я. Усталость чувствовалась. Солнце село окончательно. Уже было темно, и лучше было просто идти отдыхать. Кое-что я для себя прояснил. Со временем прояснится еще больше. Спасибо, наставник. Я встал и поклонился. Пусть и было темно, но Е. Лунь рассказывал, что неплохо видит в темноте, благодаря определенным техникам. Да и уважение, и искреннюю благодарность никто не отменял. Путь до комнаты прошел на удивление спокойно. Никто не выбегал для того, чтобы познакомиться и пообщаться. Никому не нужна была помощь, и никто не находился в смертельной опасности. Проходя по парку, я чувствовал на себе внимательные взгляды, но никто мне не мешал, хотя я и был к этому готов. Так было по пути до самой комнаты. Неожиданно на дверь в комнату была выбита. Визуально этого было не разглядеть, если проходить рядом, то ничего не видно, но я знаю, как она выглядит. Вижу, что появилась небольшая трещина в косяке, а вся здоровая ручка слегка смещена в бок. Это было удивительно. Хотя китайцы практически не ценят личного пространства другого, если тот не может его отстоять. Но вот ни один не полезет в жильё другого без спроса. Если хозяина нет, то никто не стремится попасть в его жилье, хотя есть и исключения. Если он дома и откликнулся, то гостей можно потом и не выгнать. Как бы тяжело я себя не ощущал, пришлось напрячься и сформировать электрический кулак. И просто и быстро и есть возможность перейти от атаки кулаку. в защиту и обратно. Носком я оттолкнул дверь в сторону и с глубоким прыжком перекатом влетел в комнату. Если было темно, свет от открывшейся двери показал одинокую женскую фигуру, которая сидела на футоне. Атаковать я её не стал, потому что это оказалась Мию. А вот ты где? Арсений советников наконец-то явился, гневно сказала она, резко встав на ноги. Сказать, что я впал в ступор, ничего не сказать. Просто стоял и не знал, что делать. Автоматически прекратил формирование техники кулаков в момент погасли, оставив только свет от проёма двери. Нашел я подумал, что это Мию я спас. И теперь это она моя наложница. Но она так уверенно с некой угрозой встала, что я понял, что ошибся. Даже мне, лишь слегка подышавшему отравой, было тяжело, а вот та девушка явно была при смерти, и к тому же её повезли в город. И она не могла так быстро вернуться. Логически рассудив, что спасённая это не Мию, пришёл в затруднение. Зачем же ей понадобилось врываться ко мне в комнату и ещё ругаться? А, «Э, привет, Мию. Что-то случилось? растерянно сказал я. Не нашёл ничего лучше, чем эта фраза. Чтобы делать выводы, нужно узнать хоть что-то о причинах такого состояния. Что-то случилось? Что-то случилось? зло сказала она, вскинув руки к небу и принявшись ходить по комнате. Ты сам мне скажи, что такое случилось? Почему не успела я уехать из дворца за тканями и костюмами на предстоящий праздник? Как ты тут же начинаешь кутить со всеми подряд? Мне тут рассказали про твою бешеную популярность, про то, как ты тут со всеми общаешься. Не успел меня на приём пригласить, как уже другую кандидатку ищешь. Так вот знай. Э Там на приёмы ходят с жёнами и детьми. А мы не женаты. И ты не можешь взять ещё с собой ещё кого-нибудь. И стоп. Хватит. Замолчи. С командой я ей с холодной яростью и злостью внутри гораздо сильнее той, что была у неё в голове и даже приправила этой зрядной порцией ки Где-то из глубины поднималось понимание того, что это какая-то девичья ошибка, и она будет стоить мне сна и отдыха. И еще я понял, что ненавижу женские истерики, и меня они выбешивают. Мия остановилась, удивленно глядя на меня. Первым делом я развернулся и включил свет. После чего закрыл дверь. Не стоит никому знать о наших непонятных разговорах. Это наше личное дело. В углу лежало несколько подушек и стоял маленький чайный столик. Я практически им не пользовался. У меня не было хороших друзей из клановых, чтобы я мог их приглашать к себе. А бой и ло не подходили по статусу на роль — Присаживайся! — показал я ей в ту сторону и, показывая пример, сел первым. — Сейчас поговорим. Мы, мы сидели друг напротив друга около минуты и молчали. — Я не собирался оправдываться. — Я не собирался оправдываться. Слова, которые были сказаны ей в запале, ну никак не соответствовали действительности. Да и подбирать слова было трудно. Женские истерики это не то, с чем я обычно сталкивался. Даже не появилось никаких дополнительных знаний, слов и ощущений. Хотелось просто как можно быстрее закончить неприятный инцидент и пойти спать. Мия жена, наоборот, сидела молча, смотрела на меня из-под лобья, наверняка узнала меня с другой стороны. Дело в шах на встречу она не хотела. Сказанные слова и непонятно какие мысли не давали ей это сейчас сделать. Пришлось брать всё в свои руки, если я хочу разобраться в этом как можно быстрее. и пойти отдыхать то это самый правильный вариант. Всё, что ты сказала это бред. Бред, быстро сказал я, когда она только пыталась что-то возразить. Нет, не бред. Она обвиняюще тыкнула в меня пальцем. Я совершенно не понимаю, о чём речь. И опять начал заводиться. И у тебя два варианта: либо рассказать, в чём проблема, спокойно приводя аргументы, либо просто встать и уйти. Я не собирался с ней мендлить. У меня точно есть все права на то, чтобы на неё обижаться. То есть всё это правда. И ты просто хочешь от меня избавиться, с чувством сказала она. Я так и знала. Нашел уже другую. От бессильной ярости я только и мог злиться и сжимать кулаки, и в груди сжалась от понимания той пропасти, что лежит дальний момент между нами. Как? Ну, как ей объяснить, что я просто не понимаю, о чем речь? Как объяснить так, чтобы это не выглядело как оправдание? Если начну ей что-то объяснять, она будет думать, что я расшибусь в лепешку, но буду бегать за ней. Если просто выгоню ее, то окажусь опять же виноватым, только не знаю в чем. И она будет ходить и злиться, естественно, от обиды, кому-нибудь это расскажет, а потом в нашей скучной дворцовой жизни появится новая сплетня, которая лично мне не принесёт ничего, кроме новых смешков и разговоров. Тяжело вздохнув, я понял, что если я не начну решать этот непонятный вопрос, то он так и останется открытым и принесёт мне ещё много неприятностей. Хорошо. Я поднял руки. Давай с самого начала. Я честно тебя выслушаю, даже не буду прерывать. Задам уточняющие вопросы в самом конце твоего повествования, а потом ты сделаешь то же самое. Идёт. Подозрительно осмотрев меня с разных сторон, словно раздумывая, стоит ли мне начинать, она всё же решилась. Хорошо. С самого начала, значит, с самого начала. А началось всё с того, что у меня был спланирован выезд в город. Нужно было подписывать кое-какие бумаги по наследству и землям. Я воспользовалась моментом и задержалась в городе. Времени мало, но у меня были деньги и парочка мастерских на примете. Я узнал о слух твои размеры и когда поехала в город, стала выбирать себе платья и аксессуары. И подготовил для тебя костюм, совсем необходимым, чтобы мы составили гармоничную пару. Это было очень сложно. Мы с девочками перебирали не один вариант, и даже вышел забавный случай. Она заулыбалась, вспомнив этот случай. всполошилась и даже как-то приподнялась если бы не наше разбирательство я бы, может, заинтересовался что же такого интересного могло произойти но сейчас мне было не до этого я едва смог загнать яростью в уголок но сейчас раздражение начало понемногу прорываться И очень хорошо, что Мию смогла увидеть его сразу едва мознув взглядом по моему лицу, иначе мне пришлось бы нарушить данное слово и прервать её. Так вот, протянула она, словно вспоминая нечто важное. Так вот, об этом случае я тебе потом расскажу. А тогда это всё было так важно, и я так старалась что даже не сразу заметила, сколько времени прошло. Но я всё равно содержилась, снова и снова поддыскивает подходящие варианты. Мне некогда было ездить по нескольку раз в город. Да и не факт, что меня бы отпустили. Конечно, у нас есть местная мастерская, но я не совсем ей доверяю. Я им никто и меня могут немного надуть и сделать хуже, чем нужно. Такой пару раз было, но если доказывать это, можно вообще в полную дуру превратиться. Ещё раз взглянув на моё слегка недовольное лицо и поняв, что опять отклонилась в сторону, она виновато поёлозила на подушке и всё же продолжила. Когда я всё же продолжила, то мне рассказали Что мой партнёр уже с другими бегает, что у него уже другая партнёрша, а то и несколько, и что я однозначно в пролёте. И что ты даже выбирать начал с кем идти, и очень придирчив. И даже слуги, когда я спросила про тебя, сказали, что ты сильно изменился и стал совершенно другим, что ты со всеми общаешься. Меня даже пригласили на бал уже несколько раз, а я хотела сначала с тобой поговорить, а потом соглашаться. И то, что ты так поздно пришёл и даже на ужине не был, только это подтверждает. Значит, просто узнал, что я приехала и прятался от меня. Всё. Я молчал. Молчал. пару минут почему-то если и хотелось говорить то при помощи мата кое что я слышал от местных и это была капля в море по сравнению с тем что мне открыл подселенец множество различных слов и формулировок мне не хотелось ругаться с ней мне хотелось выговориться Понимая, что теряю контроль над собой, стал обдумывать слова мию и проверять их на прочность. Это принесло некоторые плоды, по крайней мере, я нашёл общую связь. Мы богатые подростки, имеем за спиной кое-что, что может понадобиться какому-нибудь клану. Пока мы были никому не нужны, но почему бы к нам не начать подбивать клинья? Ко мне девушки, а к Мию парни. Никто не застрахован от таких вещей, и это не может быть случайным совпадением. Если это всё не случайно, то почему именно сейчас? Что произошло такого, чего не происходило до этого, или что должно произойти? Ответа я не нашёл. Даже предстоящий приём был не более чем очередным праздником, таким же, как и до этого. Это не мои техники, однозначно. Это не окончание учебного года, однозначно. Что-то витало в воздухе, но я никак не мог поймать мысль. Всё же это не мой конёк. Сказывается малый опыт в интригах. Там уже многие переменные в этом случае просто неизвестны для меня. А вот что скажет Мию? Что скажет Мию? Осторожно подбирая слова, начал я: "Что такого могло произойти, чтобы тебя всё же решили пригласить на бал, хотя до этого не звали?" Я поднял руки вверх, Показывая, что сдаюсь, мне не нужна была ее истерика, и я не стал ничего нагнетать. Убери меня из переменных, будто бы меня вообще нет. Я считаю, что произошло нечто, о чем я не знаю, и из-за этого все проблемы. Может, это твои документы? Нет. Это не документы, всего лишь очередная пачка документов о том, что я последняя в роду и активы будут принадлежать мне по совершенно летию. Ничего особенного, сказала она. А теперь давай по делу. Не нужно ничего спрашивать, потом поговорим. Смерил её взглядом, кажется, она даже пожалела, что влезла с командами ко мне всё же когда девушке себе на уме это слишком утомляет надо ну да ладно попробуем я не знал что ты уехала и даже не замечал твоего отсутствия сказал я и остановил её слова рукой и постукиванием по губам это значило остановись и помолчи это Да, она точно должна помнить. Не знаю, что это было. Чувство самосохранения, моё не моё обращение или всё же полученное в детстве воспитание, но мию сдержалась, чем упростила мне работу. Я просто и без затей рассказал всё, что я видел и ощущал за прошедшие дни, как мне это надоело. Опустил только сегодняшний день, ведь иначе рассказ должен был растянуться ещё на столько же. Стасёла Мию слушала с лёгким презрением, потом у неё на лице появилась работа мысли, а в конце вообще промелькнуло чувство вины. Когда я закончила, она тоже как и я немного помолчала и обдумала ситуацию. Получается, Всё началось после того, как я уехала, спросила она. Не думаю, что это касается предстоящего приёма, ответил я, сразу поняв, к чему она ведёт. Такого просто не может быть, потому что я не та величина, за которую нужно настолько серьёзно бороться. Я один и без клана. сам по себе я не лучше и не хуже других да к тому же и один это ничего не объясняет хотя всё ведь зависит от того кто знал что ты идёшь со мной вряд ли тебя предали слуги или лорд дракон решил пошутить ты вообще кому-нибудь рассказывала об этом на последних словах Мию как-то сжалась, я не понял отчего. Когда ты согласился пойти со мной, я была очень довольна. Никто до этого меня не приглашал, я была совершенно одна в эти дни. Многие мои знакомые не только уже не раз ходили на бал, но и были обручены. В тот день мне... выпало выслушать очередную насмешку в свой адрес и мне пришлось поставить кое-каких задавак на место я вообще сказала, что ты меня пригласил и ты сможешь меня защитить а после этого я вообще за тебя замуж выйду и по старому союзному договору между кланами тебя освободят от плена и отправят домой А я поеду за тобой, и все деньги останутся у тебя, как у мужа. говорила она жалобно, так что у меня даже не осталось сил на неё ругаться. Вся злость словно испарилась. Я, конечно, попытался быть грубым, но этого не получилось. Значит, это из-за тебя на меня началась негласная охота. И после этого ты выбила мне дверь и наговорила кучу гадостей. Да, прости, просто сказала она и поклонилась до середины груди, признавая, что серьёзно провинилась. Вот это и отличает серьёзных девушек от истеричек. Просто сказала, что не права и всё. Мне даже сказать ей нечего, да и не хочется. Хотя, слушай, а что, я и вправду могу обрести так свободу, — начал я и уточнил, — ну, через женить бы на тебе. — Не знаю, — сказала Мия, — я просто так сказала, и в ответ на мое возмущение добавила, — теоретически такое возможно. Но нужно читать договор. Договор? Не понял я. Ох, ну ты иногда такое скажешь, возмутилась она. Конечно, договор. Обмен пленниками происходит по-разному, и для того, чтобы всё было соблюдено, составляется договор, которому неукоснительно следует. Он должен быть у лорда, спросил у него. Наверняка он не откажет тебе. Я сидел, словно меня ударили по голове. Это же целый новый пласт информации, почему я до него ничего не знал? Ладно, это нужно тщательно обдумать, сказал я ей. Обязательно и со мной посоветоваться не забудь, а то не знаешь ничего, стыдно будет. Я-то всё знаю, уверенно заявила она. — Ах ты ж, малявка! — подумал я и прежде, чем подумать над последствиями, спросил. — А ты не подскажешь мне, что делать с наложницей? Говорят, после того, как я спас кого-то из лап неминуемой смерти, человек становится обязан мне по гроб жизни. — Какой такой наложницей? На ультразвуке воскликнула Мию. А я понял, что хоть с одним вопросом я и разобрался, но возникло ещё несколько, на которые кто-то должен ответить. И ложиться спать мне ещё рано, несмотря на появившуюся боль в голове.